Тысячадевятый год от сотворения свода, главный двор, 31 первый день третьего летнего отрезка. Дарина. Дарина видела, что Флам по-своему трактует её страх и смятение перед Каем и благодарила все стихии за это. Ей стоило больших трудов убедить Троя не рассказывать пока ни о чем сыну. Было бы глупо вот так проколоться. «Успокойся». Дал ободряюще приобнял Дарину, второй рукой опираясь на трость. «Кай с Майей далеко и ничего не услышит. Мы должны это сделать, Дар». Она молча кивнула. Подходить к Мику и Рут вот так при всех на празднике было довольно рискованно, но иногда слава чудаков играла им на руку. Тем более, что других возможностей все равно не предвиделось, вся почта просматривалась, а мысленной связи у них, конечно же, не было. Первый шок уже прошел, но недоумение, злость, обида на весь мир за несправедливость все еще бушевали в Дарине. Ты сейчас дырку в них проглядишь. В теплых карих глазах Флама не было упрека, лишь беспокойства. Так ты только больше привлечешь внимание. Вон они. Дарина судорожно вздохнула и показала головой в сторону очереди, где стояли Миг и Рут. Больше всего на свете — Ей сейчас хотелось оказаться в мастерской, за рабочим столом, освещенным тусклым светом настольного огнесветильника. «Говорить буду я». Прихрамывая, Флам направился в нужную сторону. Дарина привычно подстроилась под его шаг. Она не стала спорить, с благодарностью приняв это предложение. Дарина ощущала себя комком оголенных нервов и действительно боялась все испортить. Флам проделал все... Быстро и четко. На лицах Мика и Рут читалось абсолютное недоумение, но сейчас это было неважно. Оставалось только надеяться, что в нужный момент эта информация действительно сможет им помочь. «Эй!» Флам ласковым окликом привлек ее внимание, когда они отошли в сторону. Конечно, они не танцевали. Все позади. На сегодня. Ты как? Устала?» выдохнула Дарина, Радуясь, что хотя бы тут можно быть честной. Она прижала щекой к плечу Флама. От этого стало так хорошо и спокойно. Потерпи немножко и пойдем домой, обещаю. Флам ласково погладил ее по спине. Дарина невольно зажмурилась, но отдал, к счастью, ничего не заметил. Он уже радостно махал кому-то в толпе. А вот и Ирис! Флам с довольным видом повернулся к Дарине. Было заметно, что он искренне рад встретить их давнюю подругу. Сквозь толчею к ним спешила Ирис, одна из танцовщиц воздушного театра, в котором работали родители Флама. Она пришла прямо с репетиции, и сценический костюм, расшитый мелкими серебряными блестками, переливался при каждом движении. На курносом лице виднелись остатки грима, волосы были собраны в тугой высокий пучок. «Привет!» Ирис торопливо по очереди обняла их обоих. В последние недели подготовка к выступлениям отнимала почти все время, и они практически не виделись. Ирис, как и ее родители, была мастером. С самого детства она училась танцевать со стихией, исполнять опасные номера в воздухе, подчиняя своим движениям прихотливые творения. В этом году она впервые вышла на большую сцену и уже снискала успех публики. «Как у вас дела?» Ирис внимательно вглядывалась в лица друзей. Под ее цепким взглядом Дарине вдруг стало неуютно. «Это не моя вина, и я не могу ничего изменить», — в очередной раз напомнила она себе, тщательно пряча мысли отдала. «У нас все хорошо». Флам тепло улыбался давней подруге. «Наслаждаемся праздником. Родители не смогли прийти. Они заканчивают приготовление механизмов к вашему выступлению». «Да я и сама едва сбежала». Перед премьерой всегда такой ковардак. Слушая их обычную болтовню, Дарина потихоньку успокаивалась. Это была часть привычного мира, и ей изо всех сил хотелось, чтобы она как можно дольше оставалась неизменной. Ты чудесно выглядишь, Ирис. Дарина в последнее время все реже видела подругу и так кажется, хорошолась с каждой встречей. Уверена, в этом сезоне тебя ждет большой успех. Спасибо. Ирис зарумянилась от удовольствия. Смеясь, она стала пересказывать им последние сплетни из жизни их общих театральных знакомых. Дарина быстро потеряла нить беседы. Беспокойство и навязчивое ощущение слежки никак не отпускали ее. Она изо всех сил пыталась убедить себя, что это все ее глупые выдумки, и Кай не должен ничего знать. Но каждый раз, поворачивая голову в его сторону, она боковым зрением замечала мимолетный въедливый взгляд. Да что ты все время вертишь головой, ждешь кого-то? Ирис взяла Дарину за руку, привлекая к себе внимание. Нет, нет, просто мы тут по делу, которое уже давно сделано, а моя дала все никак не выключит панику. Флама опустил ладонь Дарине на плечо и улыбнулся. В теплых карих глазах читалось беспокойство. Узнаю, удар», — усмехнулась Ирис. «По-моему, мне уже минут пять отчаянно машет директор труппы. Наверняка опять какой-нибудь напыщенный гусь из попечительского совета жаждет познакомиться лично. Мне пора». Обняв их на прощание, Ирис упорхнула куда-то в толпу и исчезла из виду. «Скоро ей станет совсем не до нас», — с внезапной грустью сказал Флам. «Цена успеха». Дарина по привычке рассеянно теребила косу. Ей не хотелось думать о том, что скоро им, возможно, придется надолго разлучиться совсем по другим причинам. Да уж, Флам явно был где-то далеко в своих мыслях. У всего своя цена. Дарина невольно вздрогнула.